Том 3. Оттибра к Арно. Север. Венецианский эпилог. Оттибра к Арно. Долина Умбрии. Вижу вас, божественной дали, Умбрских гор, синеющий кристалл. Вячеслав Иванов. Часть первая. Умбрия — это имя называет как будто страну легких теней, населяющих долины, роящихся в старинных городах на вершинах холмов, наполняющих воздух в глубокие безмолвные ночи. Созвучие слов кажется здесь мудростью случая. Даже в самые светлые дни Умбрия остается страной теней. Так мягко. Сквозь невидимую валь светит здесь солнце, так покойны и зеркальны текущие воды. Умбрия выражает особенную наклонность человеческой души. Путешественники, стекающиеся каждую весну в Ассизи, ищут давно утраченной чистоты, по которой не перестает тосковать дух человека, пока белые валы будут пить из клетумна все так же, как в дни. В Вергилия, и пока в теплом воздухе над полями бивания будут виться жаворонки, все так же, как во времена Франциска Осийского, до тех пор мир будет искать здесь сокровища безгрешности и счастья, искупающие многие его горести и падения. И до тех пор благим убежищем для всех сметенных и смутившихся островом спасения для всякого, кто поднял на своем жизненном корабле сигнал бедствия, будет казаться Умбрия праведная. В умбрийском пейзаже есть особенности, не встречающиеся в других частях Италии. Сочетание широких открытых долин со снежными горными цепями — Блистающие серебром извивы тихих рек, поля, усаженные старыми ивами, по которым вьются столетние лозы, одинокие тополя, посиделые оливковые рощи на склонах, ряды древних городов, рисующихся строгим силуэтом на каменных ребрах гор вот главные черты этого пейзажа. Это один из старейших. Виноградников Италии и вино здешних лос обладает, как кажется, особенной, старой и крепкой мудростью. Земля плодородна, водяные мельницы на клету мне не оскудевают полным и веским зерном. Просторные чердаки ферм едва вмещают весенние сборы овощей и осенние сборы плодов. Широко открытые в летние дни подвалы далеко распространяют веселящий запах деревенского вина. Умбрийская деревня живет полно. По белым дорогам все время медленно скрипят телеги, запряженные шелковисто-белыми валами. Пыльные ослы везут в город вино, масло или последний сбор плодов, и около них тяжело ступают важные крестьяне, несущие достоинства. Тысячелетнего труда. Но лучше всего Умбрия ранней весной. Страна теней просыпается от зимней дремы со смутной улыбкой. Воздух — истинная стихия умбрий, ее легкое божество. И никогда веяние его не сладостны так, как в первые весенние дни. Все тихие воды долины, все источники, где стоят или стояли храмы, все медленные реки и не с гор ручьи курятся тонкими парами. Утром светлые сияющие туманы плывут над долиной, орошая незримыми каплями верхушки тополей, свежеющих крепким молодым соком полудню солнце рассеивает влагу, но над синими и лиловыми гранями гор растут облака. Под сверкающими снегами в глубоких ущельях Норчии клубятся пифические тучи, падают грозы, и эхо доносит отдаленные громы. Все крестьяне, подрезающие побеги на увитых лозами деревьях, Поворачивают голову в ту сторону. В эту минуту над долиной Умбрии Проносится бессознательная молитва Силам природы и управляющей ими десницы. Часть вторая Гроза застала нас в старинном римском и лонгобардском городе Сполетто. Мы укрылись от дождя в маленькой романской церкви святого Петра, стоящей за городскими воротами. На фасаде ее неизвестная скульптура XII века вырезала рельеф на сюжет басен Эзопа. Их трудно было рассмотреть под проливным дождем, под непрерывными ударами грома. Название этой церкви — Фореле Мура, за стенами, напоминало Рим. О Риме же говорила плотная, блестящее после дождя листва окружающих город вечно зеленых дубов. Мы были в старинной римской колонии и муниципии, расположенной на фламениевой дороге среди священных рощ. В городе сохранились какие-то древности. Здесь был открыт дом матери Веспасиана. Но римские древности мало что говорят после Рима и вне Рима. Может быть, Гёте не был бы так восхищен храмом Минервы в Ассизе, если бы увидел его на обратном пути. Маленький колизей в Вероне и театр в Губбио не производят никакого впечатления после римского колизея и театра в Сиракузах. Каждый обломок, каждая полустертая надпись до сих пор живы в Риме, и нет ничего более мертвого, чем классические руины, встречающиеся в Северной. Или средней Италии. Италия родилась после падения Рима, и на римском прахе, развеянном по итальянской земле, выросли ее прекрасные города. Рим стремился к сохранению. Провинции разрушали и вновь созидали, и от того, быть может, священные рощи с полето лишены истинного аромата классичности, каким обвеяно каждое дерево на Авентине и Яникуле. Две другие эпохи, век Неистовых, Лангобардов и век Папы Борджия оставили здесь более прочный след. От первой осталось множество романских церквей, от второй Замок на скале, крепкая ларокка, в котором жила одно время Лукреция Борджи. Романских церквей так много в Италии, что, казалось бы, они должны были в конце концов примелькаться и наскучить. Этого не бывает, потому что романской церковной архитектуре присуща бесконечная прямота, какая-то незыблемая честность и серьезность. Можно сказать, что это полная противоположность барокко. Там все направлено, чтобы скрыть конструкцию, чтобы показаться и показать больше, чем есть на деле. Здесь, напротив, конструкция всегда открыта, и идея храма становится ясной с первого взгляда, брошенного на его фасад. Молящийся, переступая порог, не встречает никаких неожиданностей, он не поражен и не разочарован. Наружные линии церкви строго и ясно подготовили его к пониманию ее внутреннего плана. Такая архитектура не обращалась, как барокко, к уже утомленному воображению. Она имела дело с непреклонными и простыми сердцами рыцарей и монахов. Романским церквам часто бывает свойственна особенная деловитость и домовитость, которая уже не встречается позже в церквах готических, И в церквах Ренессанса они созданы в ту эпоху, когда церковь еще не была ни экстазом пылких готических душ, ни академией Свободных Людей Возрождения. Романская церковь была просто важнейшим делом жизни, была бережным и строгим хозяином главных путей человека. Нельзя лучше себе представить церковный город времен глубокого Средневековья, как кучу маленьких серых домов, беспорядочно толпящихся около огромных треугольных фасадов романских соборов или около длиннейших стен с глухими арочками, какими были обнесены романские монастыри. Таким городом, наверное, было когда-то Сполето. Здешний собор принадлежит к числу важнейших романских соборов в Италии. Внутренность его переделывалась много раз. В хоре фра Филипп Липпи незадолго до своей смерти написал отличные фрески, которые еще раз показывают, как велико и благодетельно для флорентийской живописи было влияние Мазаччо. Художник погребен здесь же. Его могила, отмеченная полицановой эпитафией, Уже не раз давала повод путешественникам для размышления о судьбе монаха, умевшего быть героем любовных историй и превосходным живописцем. Авантюра монаха-художника стала прекрасной новеллой, которую рассказала история и которую записал в Азари. От нее до сих пор веет неистощимой любовью к жизни, до сих пор в ней светится улыбка хорошенькой монахини Лукреции Бутти. До сих пор в ней звучит смеха мудрого, милостивого, старого Козимо. Сполето расположено чрезвычайно живописно. За городскими воротами и за ларокой есть очень узкий мост через глубочайший овраг. На дне его шумит пенящийся ручей. Францисканский монах из соседнего монастыря повстречался нам на этом мосту, выстроенном гордыми лангобартскими герцогами. Мы долго стояли там и, перевесившись через парапет, смотрели с головокружительной высоты на дно оврага, на дождливые горы, на темную зелень лесов. Мне все казалось, что по этому именно мосту ехал когда-то принц, Из французской сказки «La belle au bois — «Спящая красавица». Часть третья. Фолиньо расположена на равнине, в том месте, где железнодорожная линия разделяется на две ветви. Одна идет в Перуджу, другая — в Анкону. Из всех маленьких умбрийских городов Фолиньо самый оживленный, торговый и современный, в то время как Ассизи, Треви, Монтефалько погружены в сонные видения прошлого на вершинах холмов, в то время как они только издалека взирают на новую культуру железных дорог и заводов. Фолиньо само деятельно участвует в ней. Цивилизация прошла низом, Долиной она успела захватить этот равнинный город, но почти вовсе не коснулась предгорий. Но Умбрия все же решительно не поддается европеизации. Фолиньо немало не похоже на промышленные ломбардские города. В сущности, это только большая, очень зажиточная умбрийская деревня. Здесь есть заводы и торговые склады, но почему-то здесь не помнишь ни о трубах, ни о витринах а все только о романских компанилиях, старинных церквах и капеллах. Лицо города не искажено. В нем есть тихие, залитые солнцем площадки, покосившиеся порталы церквей XIII века, тесные стены средневековых дворцов. В нем есть много работ старинных художников, которые усердно славили здешних тиранов Тринчи и школу фолинию В одно из утр... В 1434 года Фолиньо проснулась чтобы окаменеть от ужаса. По улицам города медленно двигались 36 ослов, нагруженных кусками изрубленных человеческих тел. Горожанам был показан пример того, как Корадо Тринчи расправляется со своими врагами. Мстя за убийство двух братьев, он накануне взял но Черу и перерезал там несколько сот родичей, друзей и приверженцев враждебной фамилии Розилья, не щадя детей и женщин. Это не единственная из тех зверских сцен, которые видел Фолиньо. Даже среди других мелких владителей XV века тринчи выделялись своей крайней жестокостью. Но они не были исключением в других отношениях и покровительствовали наукам и искусством. Домовая капелла в их дворце еще и сейчас сохраняет фрески от Тавиана Нелли, один из самых ранних памятников умбрийской живописи. Дворец этот, стоящий на площади перед реставрированным романским собором, производит мрачное впечатление – Фрески капеллы Тринчи были написаны в 1424 году художником Оттавиано Нелли из Губио. Это был один из провинциальных художников, который так типичны для маленьких городов Умбрии. В своем родном городке он написал несколько незаурядных вещей, но к его фрескам Фолиньо современная критика относится в высшей степени пренебрежительно. Беренсон называет их болотной травой и старческим бормотанием. Может быть, это и правда, но все-таки фрески Нелли не лишены большой исторической занимательности. На них изображен целый ряд персонажей, одетых в полосатые камзолы с разрезанными рукавами, висящие огромные шапки, заставляющие вспомнить фигуры Мазолино и разноцветные чулки на манер ланцкнехтов.